Но АСК-20, кстати, по мнению одного из западных экономистов, Госплан СССР был крупнейшей в мире биржей фьючерсных сделок. Другое дело, что методология планирования была дефективной на протяжении многих десятилетий и преобладала навязывание сделок сверху, а не регистрация сделок, заключаемых внизу и контроль за их выполнением.